двадцать с е д ь м ужасное осложнение мумбай индия двухтысячный год кавита к о в и т а открывает дверь квартиры ау кричит она с порога иджасу и виджай должны быть в это время дома но в квартире никого нет к о в и т а боится что муж снова запил три недели назад он повредил на фабрике правую руку Какой-то рабочий по ошибке включил пресс, когда Джасу копался в нем, поправляя настройки. Стальные плиты раздробили кости в трех местах, прежде чем пресс успели выключить. Джасу забрали в больницу, где врач поставил ему медицинскую шину, закрепил руку в бандаже и отправил обратно на фабрику. Но мастер сказал Джасу, что теперь он тормозит работу. и отослал его домой до того времени, пока тот не сможет нормально работать. Начальник попросил мужа поставить отпечаток пальца на каких-то документах и объяснил, что оплаты не будет, пока Джасу снова не выйдет на работу. Первые несколько дней он п р о с и д е л дома, то и дело м о р щ и с ь от боли. Потом начал выходить на улицу и слоняться. Возвращался он потемневшим от загара и пыли. к о в и т а старалась ободрить мужа. По крайней мере, они почти вернули долг ростовщику, а ее заработок и деньги, которые давали в и д ж а ю за работу посыльным, позволят им оплачивать другие необходимые расходы в течение нескольких недель, пока не заживет рука. Это не особо успокаивало Джасу, он лишь становился еще мрачнее. Через неделю Кавита снова начала замечать от него тот самый запах, который она бы ни с чем не спутала. Она пыталась не обращать внимания. По правде говоря, у нее и не было времени, чтобы разбираться с этим. Каждый день она рано встает, идет на работу, возвращаясь домой готовит ужин, а потом падает в изнеможении на кровать, чтобы на следующий день повторить все то же самое. если у нее и оставались силы к вечеру, она старалась уделить внимание в и д ж а ю который за эти дни тоже сделался угрюмым. Кавита решает отправиться на поиски Джасу, но знает, что они с Виджаем придут домой голодными, поэтому лучше было бы сначала приготовить ужин. Через час рис и картофельно-луковые сабзи готовы. У Кавиты урчит в животе от голода. За восемь часов ей ни разу не удалось перекусить. Она осторожно берет еду пальцами. Женщина не может заставить себя сесть и нормально поесть, пока нет мужа или сына. в е д ж а й должно быть занимается у школьного приятеля, как он часто делает последнее время. Но Джасу уже должен был вернуться. беспокойство перерастает в тревогу. И вскоре ей становится страшно. Кавита решительно накрывает ужин и надевает шлёпанцы. Перед самым выходом из дома она прячет в складках сари немного денег и ключ. Кавита быстро шагает по улице. Она старается смотреть прямо перед собой, потому что улицы в этой части города не безопасны для одинокой женщины после наступления темноты. Куда он ушел? Как он может так похамски себя вести? Кавита понимает, что в большинстве случаев после приезда ей удавалось придерживаться совета матери, доверять мужу и быть смелой ради своей семьи. Но иногда он вытворяет какую-нибудь глупость и с ч е з а е т на всю ночь, или приходит домой с запахом перегара, и тогда в одно мгновение вера в м у ж а исчезает. к в и т а пытается понять, не ошиблась ли она, доверившись ему, и правильно ли было избавляться от дочерей, уезжать из деревни и пытаться выжить в этом городе, который никогда не станет для них домом. Ноги сами несут ее по тропинке в небольшой парк, отгороженный от магазинов и огней городских улиц. Она проходит мимо ржавых качелей на пустынной детской площадке и направляется к толпе мужчин, сидящих под большим деревом. По мере приближения к о в и т а замечает большой кальян и поднимающиеся струйки дыма. Уже почти стемнело, и издалека к в и т а не может различить лица мужчин. Они громко смеются, и на секунду ее охватывает паника. Что они сделают с ней, если среди них не окажется Джасу? Подойдя ближе, к а в и т о вздыхает с облегчением, но сразу испытывает разочарование при виде привалившегося к дереву Джасу с закрывающимися глазами. Его рука в бандаже безвольно лежит на коленях, а здоровая сжимает бутылку. Джасу. зовет Кавита. Двое мужчин бросают на нее взгляд и возвращаются к своему разговору. Джасу повторяет она уже достаточно громко, чтобы перекричать грубую шутку про женщину и осла. Она видит, как покрасневшие глаза мужа медленно фокусируются на ее лице. Заметив Кавиту, Джасу пытается сесть ровнее. а р е Джасу, жена, приходит за тобой как за ш к а л е р о м с издевкой спрашивает один из с о б у т ы л ь н и к о в кто носит твоит хоть и брат, хлопает мужа по спине второй. От этого Джасус н о в а заваливается на бок. Джасус л а б о улыбается на смешком с о б у т ы л ь н и к о в но Кавита замечает в его глазах боль. Она видит уязвленную гордость мужа, его стыд и разочарование, застав мужа в таком неприглядном и беспомощном виде. Кавита чувствует, как ее гнев и страх сменяются глубокой печалью. Все это время у Джасу была лишь одна цель, затмевавшая собой все остальное — обеспечить семью. Кажется, будто на протяжении последних двадцати лет боги только и делали, что изобретали все новые и новые препятствия, которые не позволяли ему добиться даже этой скромной цели, не урожая в Дахану. несостоявшаяся работа дхабавалы рейд на велосипедную фабрику расставщик а теперь сломанная рука бессильно свисающая вдоль тела пока он пытается встать к о в и т а бросается помочь ему пойдем д ж а с у д ж и уважительно обращается она к мужу ты просил позвать тебя когда будет готов ужин я приготовила все что ты любишь овощную корму баклажаны ладду Кавита старается устоять под тяжестью оперевшегося на нее Джасу. Он заглядывает ей в глаза. Они не ели такого со свадьбы. Ах, как хорошо, что моя жена чудесно готовит, бормочет он, пока они медленно уходят от сидящей под деревом компании. Джасу поднимает здоровую руку в знак прощания и говорит им через плечо: "Видите, какой я счастливчик". Вы все несчастные ублюдки тоже должны быть счастливы. Вернувшись в квартиру, к о в и т а помогает Джасу лечь в кровать и кладет ему на лоб смоченное в холодной воде полотенце. Она кормит мужа холодным рисом с абзи, кладя порции ему в рот своими пальцами. Он кое-как ест и проваливается в тяжелый сон. В животе у Кавиты урчит, и она вспоминает, что так и не поужинала. Женщина спохватывается, что уже десятый час, а Виджай до сих пор не вернулся. Страх возвращается к ней, во рту появляется горький привкус. Виджай закончил с поручениями Сагиба пять часов назад. Единственное, где он может быть, это у друга. Телефона нет ни у них, ни у друзей Виджая. Возможно, он увлекся занятиями и позабыл о времени. Да, должно быть так, оно и есть. Он умный и ответственный мальчик. Кавита несколько раз глубоко вздыхает, одновременно протирая влажным полотенцем лоб Джасу. Когда он вернется на работу, все будет хорошо. Женщина садится на пол поближе к лампочке б е з а б а ж у р а отбрасывающей во все стороны тусклый свет, и в ожидании сына пришивает пуговицу к рубашке Джасу. Она успокаивает себя. Тем, что пятнадцатилетнему юноше на улице в это время суток грозит меньше опасности, чем ей самой. Как только она наконец слышит звук открывающейся входной двери, ее второй раз за вечер окатывает волна облегчения. В комнату входит Виджай. Виджай громко шепчет к о в и т а поднимаясь с пола: "Где ты пропадаешь? У тебя совсем совести нет. Мы здесь сидим, волнуемся за тебя." В ответ сын подросток, у которого на верхней губе уже хорошо видны пробивающиеся усы, просто пожимает плечами, не вынимая рук из карманов. Он замечает лежащего в кровати отца. Отчего это папа уже спит? Не задавай мне вопросов, акча. Лучше отвечай на мои. Мы с папой работаем каждый день для того, чтобы у тебя все было, понимаешь? В гневном голосе Кавиты слышится усталость. Из-за всего произошедшего она резко ощущает себя совершенно измотанной. Я тоже работаю, бормочет себе под нос Виджай. А? Что ты сказал? Я тоже работаю. Я приношу деньги. Уже громче повторяет подросток, кивая на отца. Посмотри на папу, он снова пьяный. Он не работает, а спит. к о в и т а резко поднимает руку и дает сыну пощечину. Тот в изумлении отступает на шаг и прикладывает ладонь к лицу. Губы юноши плотно сжимаются. Он роется в кармане, достает пачку наличных и бросает ее к ногам матери. Вот, нормально. Теперь у нас достаточно денег. Папа может напиваться и спать весь день, если захочет. Сын с вызовом глядит на мать. Сердце к о в и т ы замирает. Она смотрит на деньги, будто на поднимающуюся из корзины кобру. В пачке должно быть не меньше трех тысяч рупий. Он не мог столько заработать, работая на посылках. С недоверием и страхом Кавита смотрит на сына. Бета, где ты это взял? Не беспокойся об этом, мам, отвечает Виджай и поворачивается к ней спиной. Вам вообще больше не нужно обо мне беспокоиться. Июль 2001. в В эти выходные мы с папой пробовали приготовить два индейских блюда. С первым был полный провал. Пришлось выключать датчик дыма, когда на дне сковороды начали гореть специи и масло. На второе блюдо что-то вроде карри с картошкой и бобами получилось очень даже ничего. Мне стыдно в этом признаваться, но я очень жду выходных, когда мы с папой останемся одни. С тех пор, как бабушка обнаружила уплотнение в груди, мама примерно раз в месяц ездит к ней в Сан-Диего. Сегодня утром папа позвонил родственникам в Индию, и я опять с ними общалась. Это, конечно, немного странно разговаривать с людьми, которых ты видела только на фотографиях, но постепенно я привыкаю. Рецепты тех блюд папа узнал у своей матери, и мы специально ездили в Саннивейл в индийский магазин, чтобы купить все необходимое. Завтра мы будем играть в теннис. Папа учит меня подачи слева. Нам теперь очень хорошо вместе. Единственное, что его расстраивает, это разговоры о моем будущем, когда я говорю, что хочу быть журналистом, а не врачом. Из-за этого они даже сильно поругались с мамой. После того, как она помогла мне устроиться на летнюю стажировку на радиостанцию, я думаю, то, что она сделала, это очень здорово. И похоже, она была счастлива, когда меня назначили редактором в Бьюгле на следующий год. Наконец-то я с ними больше не ссорюсь. Я вижу свет в конце тоннеля. Последний класс пролетит незаметно. И я уеду учиться в колледж, где уже буду делать все, что захочу.